Глава 7. Настя больше не рвалась обратно в Санкт-Петербург. Отныне все её мечты и надежды были связаны с местом, в котором она временно жила у бабушки. Сгорая от любви к своему любимому бармену, с каждым днём Настя открывала в себе новые стороны. Оказывается, если ухаживать за волосами, они становятся красивыми и сияют на солнце. А в сочетании с подкрашенными губами и ресницами можно добиться потрясающего результата. От зеркала она больше не пряталась. Наоборот, Насте и зеркало теперь были неразлучны. Огромные серые с голубизной глаза, которые раньше Настя считала самым большим изъяном в своей внешности, теперь стали её главным козырем. Замечая, с каким восторгом Антон засматривается на неё, Анастасия млела от счастья. Все деньги, которые ей переводила мать, Настя без зазрения совести тратила на новые наряды. В её шкафу рядом с яркими платьями впервые поселились несколько пар босоножек, красивые ночные сорочки, разноцветные шёлковые халатики и даже несколько комплектов дорогого нижнего белья. С удовольствием открывая дверцы шкафа, Анастасия не переставала удивляться, как она раньше могла жить без всего этого великолепия. Как выходила из дома без помады и пудреницы в сумочке. Не имея опыта близких отношений с мужчинами, Настя серьёзно готовилась к этой стороне своей жизни. Она перечитала все доступные пособия в интернете и каждый свободный миг мечтала о том, чтобы остаться с Антоном наедине. Но Антон почему-то сближаться не торопился. Все их свидания заканчивались прощальным поцелуем возле двери подъезда, и спустя пару недель Настю это начало расстраивать. Как же это так получается? Он тратит на неё все свои деньги, проводит вместе с ней почти все выходные, но кроме нежных объятий между ними ничего не происходит. А если у него есть кто-то ещё? Недаром же он запретил ей появляться у него в баре. Ещё Насть очень настораживало то, что у Антона никогда не заканчивались деньги. И одет он всегда с иголочки, и с пустыми руками на свидания никогда не приходит. И приглашает Настю исключительно в места, где ужин стоит половину её месячной зарплаты. Неужели бармены в захудалых барах так много зарабатывают? Закипая очередным летним утром на кухне, от самых нелепых догадок на эти темы, Настя готовила клубничный пирог. Сезон клубники подходил к концу, бабуля уже успела накрутить пару десятков банок ароматного клубничного варенья на зиму, а остатки кисли в холодильнике. Вот Анастасия решила приготовить пирог, чтобы экологически чистый продукт не пропадал зря. Вообще-то бабушка и мама вели себя не менее странно, чем Антон. Они обе постоянно то появлялись, то исчезали из поля зрения Насти и категорически запрещали ей приезжать в Санкт-Петербург. К папе на свадьбу ей тоже идти запретили, и от этого Настя закипала даже сильнее, чем от своих фантазий насчёт поведения Антона. Засунув готовый пирог в духовой шкаф, она услышала звонок телефона. Звонил Антон, и сердце Насти, вопреки подозрениям, радостно подпрыгнуло. Приветик, малыш. Как ты там? Совсем как папа, спросил Антон. Злюсь на всех подряд, тут же выболтала Настя, которая по своей природе не умела притворяться. Хочешь, сходим куда-нибудь, выпьем по чашечке кофе? А к ко мне на чашку чая не хочешь зайти? Я пеку клубничный пирог, вкратчиво предложила Настя, и в её голове тут же созрел коварный план. Она соблазнит его прямо здесь, у себя дома. Нет, ну разве он сможет устоять перед девушкой в одном шёлковом халатике? А твоя бабушка? недоверчиво спросил Антон. Её уже 3 дня нет, опять куда-то уехала. Честно говоря, я потеряла нить её путешествий. О, мама, А мама, я не видела с того дня, как она привезла меня сюда. Ну, хорошо, через 20 минут я у тебя буду. Немного растеряна, пообещал Антон. Наконец-то. Настя метнулась к зеркалу, поправила сияющие волосы, полюбовалась собой в красивом чёрном шёлковом халатике и с нетерпением посмотрела в дверной глазок. Почувствовав аромат выпечки, снова побежала на кухню. Не хватало ещё, чтобы пирог подгорел. Антон не заставил себя долго ждать и вскоре поднимался на лифте на семнадцатый этаж, где возле двери его с нетерпением ожидала Настя. Привет. Улыбнулся он и протянул ей маленький букетик васильков. Спасибо, чмокнула его в губы Анастасия и пропустила в прихожую. Твоей бабушки точно нет дома, снимая летние туфли, поинтересовался Антон. Конечно, нет. Проходи, пожалуйста. Хочешь, пока пирог остывает, покажу тебе нашу квартиру. Покажи. Антон нервничал. Настя очень хорошо ощущала это, пропуская его в гостиную. У тебя здесь очень мило. С интересом осматривал он стеллаж с книгами. Здесь что, всё на иностранных языках? Да, с гордостью произнесла Настя, и с ожиданием посмотрела ему в спину. Почему он не пользуется тем, что дома никого нет, а на ней очень милый шёлковый халатик? Или зеркало обманывает её, и она не настолько привлекательна, насколько показывает отражение? А может, его не интересуют женщины? Глупость какая-то. Для чего же он тогда с ней встречается? Пойдём пить чай, упавшим голосом позвала Настя своего гостя на кухню. Усадив Антона за стол, она принялась разрезать ароматный пирог. Как вкусно пахнет, приподнялся тот со своего места, чтобы лучше разглядеть только что испечённое чудо. Настя незаметно для себя самой улыбнулась. Сейчас её любимый мужчина больше всего на свете напоминал голодного мальчишку. И расставила на столе красивый фарфоровый сервиз. Проходя мимо за чайником, Девушка специально немного задержалась, зацепив краем халатика его руку. Антон вздрогнул и поспешил отодвинуться. Чашка из маминого хвалёного сервиза стукнулась о стол и раскололась надвое. "Ой, Настя, прости", ещё больше занервничал Антон. Как неудобно получилось. "Да, мама мне этого не простит", испугалась Анастасия. Это был её любимый сервиз. Из Венеции, по-моему, я точно не запомнила. Я постараюсь купить ей такой же. Не купишь. Она его хранила 15 лет в серванте, пока с отцом не развелась. Впрочем, по делам ей будет знать, как бросать меня одну. Тут же злорадно бросила девушка, чувствуя, что внутри неё поднимается огромная тёмная волна. И не от того, что Антон разбил мамину чашку, а от его странной реакции на её прикосновение. Настя, пожалуйста, не подходи ко мне так близко, когда на тебе надет этот красивый халатик. Жалобно посмотрел на хозяйку дома долгожданный гость. "Это ещё почему?" почти закричала от досады она. "Да потому что я не железный. Неужели ты не понимаешь, чего мне стоит сдерживаться рядом с тобой?" "О, почему ты сдерживаешься?" чуть не плача выкрикнула Настя. "Потому что ты ещё не готова к таким отношениям." Это я не готова. Чуть не задохнулась от возмущения, девушка. А по-моему, это ты у нас всего боишься. Я ничего не боюсь, Настя, нахмурился Антон, собирая осколки со стола. Тогда скажи мне, чем я тебе не угодила? Чем, Антон? Ну скажи мне. Да ты всем угодила, Настя, уже спокойно посмотрел на неё он. Просто пойми, если мы переступим эту черту, для тебя назад пути не будет. Что ж то? захлопала полными слёз глазами Анастасия. Ну пойми же, Петя никогда не женится на тебе, и ты больше не сможешь жить своей прежней жизнью. Ты станешь моей, понимаешь? А я никогда не смогу дать тебе материальное благополучие, к которому ты привыкла. Тебе придётся жить так, как живут тысячи других женщин. Ждать меня по вечерам с работы, собирать деньги на квартиру, на новую машину. В общем, всё это не для тебя, малыш. «Это ты так решил?» Всхлипывая, прошептала Настя, нервно сжимая дрожащие ладони. «Настенька, ну не плачь!» Тут же бросился к ней Антон, забросив осколки от раритетного сервиза обратно на стол и мгновенно позабыв о своей просьбе не приближаться к нему в этом одеянии. «Как же ей не плакать?» Потоку слёз не было конца, и, присев на диван в гостиной, Настя старательно пыталась подавить всхлипывания. Антон, крепко прижимая её к своей груди, ласково что-то говорил и гладил по волосам. "Настенька, миленькая моя, ты очень много для меня значишь. Именно поэтому я хочу, чтобы ты в будущем ни о чём не жалела". "Ты ничего не понимаешь, Антон", продолжала всхлипывать Анастасия растирая слёзы по лицу руками. «Я всё понимаю, Настенька. Такие девушки, как ты, встречаются очень редко. И я счастлив уже потому, что ты обратила на меня внимание. Но я меньше всего на свете хочу разочаровать тебя, малыш. Подумай хорошенько, прежде чем сделаешь этот шаг мне навстречу. А сейчас успокаивайся и пойдём прогуляемся. Свежий воздух будет тебе на пользу». Настя послушно поднялась и хлопнула дверью в ванной. «Вот вам и первая ссора». «Неужели Антон не понимает, что кроме него ей не нужен ни один мужчина? Из чего это он взял, что у неё никого до него не было? Ну да, она же сама ему в первое свидание всё выболтала. Теперь понятно, чего он боится. Ответственности, конечно. Ведь если их отношения станут серьёзнее... Ему придётся думать о совместном будущем, о претензиях её мамы и бабушки, которые неизбежны, менять работу в конце концов. С мыв чёрные круги под глазами, Настя горько вздохнула. Это была её последняя попытка сблизиться с Антоном. Больше она не сделает ни одного шага ему навстречу. Пусть сам её добивается, если хочет. А знаешь, Антон, что я думаю по этому поводу на самом деле? Спросила Настя, допивая вторую чашку кофе в небольшом уличном кафе, куда они забрели во время прогулки. Что? Подавленно поднял он на неё глаза. Ты выдумал это всё про меня. Выдумал, потому что тебе не хочется брать на себя ответственность. Не хочется ради меня браться за голову и становиться взрослым. Тебя же всё устраивало, пока я не появилась в твоей жизни. Настю, прекрати. «Но если бы меня всё и так устраивало, зачем бы я с тобой встречался? Ты думаешь, я не нашёл бы более лёгких способов устроить недолгие отношения с любой понравившейся мне девушкой? Значит, я тебе всё же не подхожу, да?» Готова была снова расплакаться она. «Ну подожди, Настя. С тобой у меня не может быть недолгих отношений. Такая, как ты, встречается только один раз в жизни. И я не хочу всё испортить». Ну скажи мне, что подумают твои родственники, если ты представишь им бармена, у которого и работы постоянной нет. И как долго ты будешь от меня из этого отказываться? Отвернулась к окну Настя. Слушай, дай мне диплом получить. Ладно. А что потом? Упорхнёшь в Питер и оставишь меня здесь? Не ты ли должна туда упорхнуть со дня на день, милая моя? Чуть не задохнулся от возмущения Антон. Нет, не я. Меня и здесь всё устраивает. А с работы меня уволили, если ты забыл. Да ничего я не забыл, Настенька. Почему-то заулыбался Антон и взял её за руку. "Почему ты улыбаешься?" непонимающе захлопала ресницами Настя. "Потому что тебя теперь устраивает это забытое Богом место". "А ведь действительно устраивает". И как она раньше не заметила в себе эти перемены? Это всё чувство. С ними теперь ничего нельзя поделать. Насть. Продолжал улыбаться Антон, наблюдая за её реакцией на сказанное. Я никогда тебя здесь не брошу. Просто дождись меня, ладно? Ладно, буркнула девушка, и её губы снова предательски задрожали. А сколько ещё ждать? Пару недель, не больше. Я получу диплом, найду работу по специальности. Не можем начинать войну против убеждений твоей бабушки. Я думаю, нам не победить. Там всё очень глубоко запущено, с тоской произнесла Анастасия. Придётся принять своё поражение и всю оставшуюся жизнь прожить с чувством вины перед её неисполненными мечтами. А я думаю, у нас с тобой всё получится. Верь мне, малыш. Всему своё время. Хорошо, уже мягче закивала Настя, потому что если не верить Антону, то у неё больше не останется ни одного близкого человека, которому можно доверять. Через пару дней Антон снова позвонил Насте. Как будто и не было между нами ссоры, хмуро подумала она. Малыш, выручай меня, горестно пропел он в трубку. А что случилось? насторожилась Настя которая уже сутки не могла дозвониться до матери, и от этого на душе скребли кошки. Моя мама, она просто невыносима. Она собрала с выпускников вещи и подарки для дома престарелых. А выпускники получили аттестаты и упархнули. Ты же понимаешь, как им хотелось ехать в такое место. Представляю, рассмеялась Настя. И теперь за всех придётся отдуваться мне. А я не очень люблю поездки в такие места. Но мама ничем не лучше твоей бабушки. Она вбила себе в голову, что мы просто обязаны помогать тем, кто так нуждается в опеке, и пообещала, что если я не поеду с ней, она продаст мой гараж. Поехали с нами, пожалуйста, жалобно подытожил свою тираду Антон. Хорошо, поеду, продолжала смеяться Настя. А у тебя есть гараж? Ну да, есть, почему-то отстранённо ответил он. Так что можно мы за тобой заедем через 40 минут. Я в долгу не останусь, обещаю. Можно, с лёгкостью согласилась Анастасия. По крайней мере, это отвлечёт её от тягостных мыслей о том, что самолёт, на котором мама возвращалась домой, мог разбиться. Но в ленте новостей ничего не сообщалось об авиакатастрофах. Остаётся надеяться, что у маминого телефона просто села батарея. Ангелина Михайловна сияла от восторга. «Надо же, Настенька, как хорошо, что вы согласились с нами поехать!» Ворковала она всю дорогу, с умилением рассматривая Настя на зелёное платье. «Вы ещё не возвращаетесь в Санкт-Петербург?» «Нет», вздохнула Настя. «И причина тому – ваш ненаглядный сын». Очень хотелось ей добавить, но она вовремя сдержалась, решив, что Антон, скорее всего, не посвящал мать в свою личную жизнь. Антон не прогадал, сделав ставку на Настю. Обитатели дома престарелых с восторгом слушали её болтовню и безропотно принимали подарки от школы. Но больше всех была счастлива Ангелина Михайловна. Настенька, переходить работать к нам в школу. Вы просто незаменимы. Я сразу же поставлю вас завучем по воспитательной работе. Ну неужели в частных школах зарплаты намного выше, чем у нас? Крепко держала её за руку директриса Выходя из дома престарелых. Меня оттуда уволили, обмолвилась Настя и тут же пожалела. Теперь Ангелина Михайловна от неё не отстанет. Как? Уволили? Такую хорошую девочку с красным дипломом и уволили? Не могла поверить директриса. Мама, не выдержал Антон и встал между ними. Её же тебя просил, не надо давить на Настю. Мне могут предложить работу в Питере. «А при чём здесь ты?» Сначала не совсем поняла сына, Ангелина Михайловна, и остановилась посреди дворика. «Постой, ты что же, Настю с собой забрать хочешь, да?» «Да», — уверенно подвинулся ближе к Насте Антон. «Если она, конечно, не передумает». Анастасия растерянно перевела взгляд с матери на любимого. «Я не передумаю», — застенчиво улыбнулась она. Так это же даже лучше, тут же всплеснула руками директриса. А почему ты Настеньку к нам домой на чай не позовёшь? Я бы пирогов напекла. У нас в школе каникулы, делать особенно нечего. Ну, Настенька, придёшь к нам? Приду, продолжала улыбаться Настя. Вот прямо сегодня же вечером вы приходите вдвоём. Давай, Антон, поехали. Отвези меня к рынку, мне кое-что купить надо. Высадив мать возле рынка, Антон повернулся к Насте. Ты точно ещё не передумала? усмехнувшись, спросил он у притихшей девушки. У меня было время, чтобы принять решение, твёрдо ответила она. Это когда ещё у тебя было время? Когда я ночью на свой страх и риск, обманув Баболиу, уговорила Анджелу привести меня к тебе на работу, победно улыбнулась Настя. И с тех пор я ни разу не пожалела о своём отчаянном поступке. Ну тогда добро пожаловать в мою семью. Я заберу тебя в 6. Я буду готова. Даже если бабушка снова притащит с собой твоего не состоявшегося жениха и его родителей, недоверчиво посмотрел ей в глаза Антон. Даже если мама приедет вместе с нашим президентом. На этот раз меня никому не удастся остановить, заверила его Настя. Этот тихий летний вечер принёс с собой много новых открытий. Оказывается, кроме квартир, есть ещё и частные дома. Нет, конечно, Настя и раньше замечала такие строения, но ей никогда не приходилось жить в доме. Все её немногочисленные знакомые жили в квартирах. Антон же вместе с Ангелиной Михайловной обитал в просторном частном доме. Кухня и столовая по размеру напоминали родную квартиру Насти, так беспощадно растерзанную бабушкой и мамой. Е девушки, впервые вступившей на порог дома своего любимого бармена, сразу стало тепло и уютно. Но главное, у Антона во дворе жили собаки. Три лабрадора. Старшая Лада и два щенка, которых она привела совсем недавно. Анастасия визжала от восторга, лаская обоих щенков, радостно виляющих своими хвостиками. И Лада оказалась вполне гостеприимной. Она даже не зарычала, когда Настя нежно похлопала её по спине. Какие они хорошенькие, Антон. Не могла насмотреться на щенков, девушка. На тебя посмотришь и создаётся впечатление, что ты никогда не держала домашних питомцев. Скрестив руки на груди и широко улыбаясь, подпирал спиной стену своего дома тот. Никогда, поднимая с пожала плечами Настя. Что, даже таких глупых балонов, как Фёкла? удивился Антон. Даже таких? Мне всегда казалось, что это очень большая ответственность держать животных в квартире. Ну да, их ведь нужно два раза в день выгуливать. Противно захихикал Антон и стряхнул пылинки с её красивого кремового платья, по низу украшенного узорами из весенних цветов. Смейся сколько хочешь, обиженно нахмурилась Настя и поспешила убрать его руку от платья. Она так и не смогла простить ему отказа у неё дома. Внутри её души прочно поселилось недоверие, и избавиться от этого тягостного чувства было очень непросто. Антон спокойно воспринял её капризное поведение и дружелюбно обнял за талию. Вернёмся в дом. Мама там уже стол накрыла. Знаешь, какие она вкусные пирожные с заварным кремом печёт. Пирожные? А я думала, их только в магазинах продают. Оживилась Настя, и её плохое настроение как рукой сняло. Их печь не очень сложно. Толкнул входную дверь перед ней Антон. Думаю, ты быстро научишься. Настя сглотнула очередной глоток недоверия и первая вошла в столовую. Ангелина Михайловна радостно хлопотала вокруг стола, уставленного всевозможными блюдами. Конечно, она очень постаралась, и намеченное чаепитие плавно переросло в полноценный ужин. Анастасия была тронута до глубины души, Её приняли как ещё одного члена семьи, и находиться в этом большом уютном доме Насте было очень приятно. В последнее время она так соскучилась по человеческому общению, что затянувшийся визит в гости к Антону показался ей самым приятным событием этого лета. Судя по поведению Ангелины Михайловны, в гостях она не чаяла души и больше всего на свете мечтала поскорее женить своего сына. Антон морщился, фыркал в ответ на неоднозначные намёки матери, но сидел очень близко к Насте, иногда сжимая её руку своей, и от этого на душе у девушки становилось светло и радостно. Домой Антон проводил Настю довольно поздно, и они ещё долго целовались в скверике рядом с её подъездом. В этот раз он оказался чуть любезнее и довёл Настю до дверей квартиры. В её сердце зажглась надежда, но через мгновение угасла. Убедившись, что в квартире всё в порядке, Антон мгновенно исчез в лифте. "Беги, беги", пробормотала Настя вслед лифту. "Всё равно, рано или поздно это произойдёт".